Глава пятая Вечерний к а п и т а л После ухода навязчивого детектива серж впал в подобие ступора. Что вообще происходит? Нервно думал он, размышлял громко и вслух. Я предполагаю, что именно эти люди кинули в него камень, а потом и расправились с ним. Тот человек не хотел больше работать на них, поэтому нанялся на работу в Сочи. т р у п они волокли в море, но при чем тут я? И зачем нам твои чёртовы пистолеты, р е п и д о с Ты сам нас втягиваешь в эту опасную игру. Ты полностью овладел нами, навязал страх за то, чего мы не совершали. Томас Трепидос, кто ты на самом деле и почему так навязчиво хотел остаться ночевать? Дорогой, успокойся, проговорила расстроенная Селена. Мне тоже он не нравится. А где наша дочь? Вдруг спросил Серж. Она только что пришла, но ты был так увлечен своим внутренним м о н о л о г о м что даже не заметил ее. Давайте ужинать, предложила жена, и принялась разминать сильными пальцами затекшие плечи мужа. Какие у тебя сильные кисти рук, удивился Серж. Достаточно, дорогая, мне уже лучше. э Леонора, ужинать, милая, нежно позвала мать дочку. Мам. Я приду позже. Давайте сегодня без меня. У нее что-то случилось? Удивился отец, раскладывая по тарелкам гречневую кашу и куриные котлеты. Нет, наверное, женское недомогание, шепнула н а у х о мужу Селена и улыбнулась. Наша дочь, как и любая девушка, нуждается в заботе и охране. Если этот чертов иностранец прав... то я действительно оставлю у себя этот бульдог. Револьвер нам не поможет. Я предлагаю ввести в курс дела нашего участкового. Неожиданно предложила Селена. Ты это серьезно? Нашего участкового капитана? этого угрюбого в о р ч у н а Да. Но он обычный участковый. Я слышал, что он вообще собирался увольняться из органов. Можно, конечно, он вроде мужик честный, не болтливый вроде. Вот именно, что честный и смелый, между прочим, был в Афганистане, как и ты. Забыл? Хитро спросила сержа жена. г о т л е ты у тебя сегодня вкусные. Дайка я тебя поцелую. Улыбнулся серж. После ужина я сама и позвоню ему. Сегодня уже вечер. Ничего, служба у участковых только начинается. Ну и что ты ему расскажешь? А все и расскажу. Пусть сам принимает решение, что с нами делать. А мы кого-то убили? Напрягся Серж и посмотрел н а блестящий револьвер, мирно лежащий на комоде. Надеюсь, что нет. Усмехнулась Селена и задумалась. Сразу после ужина. Она принялась искать мобильный номер телефона участкового в своей записной книжке, н а д е ю с ь что за год он не поменялся. торжественно заявила она, набирая номер на заветном круге. Алло, капитан Барзунов на проводе. Слушаю, а то уйду. Мой рабочий день заканчивается. Ну как хотите, помолчите еще. Или звоните завтра. Алло, Александр Брониславич, это Селена. Да, мама Кати. А, очень приятно, Селена. Неприятности? Что случилось? с интересом спросил капитан. Кое-что весьма странное. Визит незнакомого человека, который оставил нам боевой револьвер. Ха, но ну вы даёте револьвер? Для какой же цели он это сделал? Быстро выпалил Борзунов, чтобы мы смогли отстреливаться. Уже заинтриговали, р а с с м е я л с я участковый милиционер. Аккуратней с оружием. К нам уже который день приходит этот иностранец, смотрит картины вашего мужа. Наверное, это не уголовно наказуемо. Хуже, товарищ капитан, он странный. Картины его не интересуют, в принципе. Это он нашел такой повод, чтобы прийти к нам. А потом он устроил нам допрос, якобы он детектив. Из стоп, больше ни единого слова. Через час я приеду к вам. Ага, ждем вас, обрадовалась женщина. Секунду, он оставил какие-нибудь свои вещи у вас: з о н т шляпу, кошелек. Говорите очень тихо. Ну, да, поперхнула Селена. Что? Что? Не слышу, крикнул Часковый. Кроме пистолета ничего. Охренеть! Простите, Селена. Через пятьдесят минут я у вас. Хочу чай с баранками, если есть, конечно. Ждем. Пистолет накройте двумя подушками и уберите в комнату, где никого нет. Вернее, наоборот. Конец связи. Селена все сделала, как ее просил капитан. Уже через сорок пять минут он позвонил в дверной звонок. Серж п о с м о т р е л глазок и, приятно удивившись, открыл дверь квартиры. Добрый вечер, друзья, произнес высокий поджарый капитан, вытер ноги, о п о л о в и ч о к и вошел. Показывайте этот пистолет, как его там бульдог. А с удовольствием, ответил Серж и подал руку старому знакомому. Участковый энергично снял с себя легкую кожаную куртку и темнокоричневые кроссовки, шитые на манер парашютных ботинок, и прошел в зал. Селена скучала одна за большим круглым столом. Чай уже заваривался в большом цветастом фарфоровом чайнике. производства Ленинградского фарфорового завода. На широком блюде стоял только что испеченный пирог с черничным вареньем. Вот такая нежданная встреча, – рассмеялся капитан, подошел к Селене и подружески обнял ее и рассылал о в во б е щеки. п р о ш у за стол наш капитан, брызгнул а Селена и слегка покраснела. Спасибо, мои друзья. А теперь минутку полной тишины. Кто принесет мне загадочный пистолет? Пожалуй, я вызвался глава семьи. Серж появился через пару минут, развернул газету и положил револьвер на стол. Прекрасная вещь. Сейчас изучим его, еле слышно произнес милиционер и стал разбирать пистолет. Ну и что, спросила Селена? «Э, ничего, я его заберу. Стрелять из него все равно невозможно. В Следующую секунду он схватил разделочную бамбуковую доску и прилично приложил ею пистолет, словно это был не кусок стали, а какая-нибудь запутавшая крыса. Пистолет рухнул на пол и, словно умер, у него отвалился ствол. Им у конец, проговорил капитан и усмехнулся. Это было ухо, чего только не придумают, но такого я еще не видел. Ухо? удивленно переспросил Серж. Где ухо? На шум пришла дочь и уставилась в лежащий на полу пистолет. Кажется, я догадалась, произнесла Селена. Подслушивающее устройство в виде пистолета, ч е р т о в а игрушка. Я его заберу и сдам, куда с л е д у е т А теперь можно и чайку с пирожком, как я люблю домашнюю выпечку. Что же нам теперь делать? – спросила Селена после чаепития. Да ничего, а когда он обещал снова прийти? Черт его поймет, может и завтра, – ответил растерянно Серж. Чего же хочет? – спросил капитан Сержа. И на минуту ушел в себя. Он хочет, чтобы мы стали бояться. Вначале он подозревал нас в убийстве, которому мы не имеем никакого отношения. Теперь пытается нас втянуть в якобы заговор против нас каких-то боевиков из Пакистана. В общем, он сказал, что будет охранять нас. Импульсивно бросила Селеда. Мы что его просили об этом? Самое главное, он сказал, чтобы мы о нем и о его секретной операции никому не говорили. т Ихопроизнес Серж. Чуть подробнее, расскажи ты, Серж. Шесть лет назад мы, как обычно в октябре, отдыхали у моря в Адлере, д и к а р я м е Там я подрался с одним паскудным мужиком, похожим на монгола, высокого роста, здоров как бык. Я просто подрался с ним два раза. Во второй раз на пустынном пляже тот человек, звали его, кажется, Мухтар, чуть не задушил меня. Вдруг в его голову прилетел валун с пляжа, но человек остался в живых. Позже его дошли с восточным кинжалом в груди. Его убили. Томас думает, что это я и Селеда его кончили. Вот и все. Шесть лет назад? Ничего себе! А кто вам сказал, что этот Мухтар был мертв? Томас и сказал. Фамилия у него тоже странная. Рапидас. Не чешская. А Чехия каким здесь боком? Усмехнулся Барзунов. Так он сказал, что из Чехии родом. Подсказала с е л е н а Или это Томас шутник? Или пациент психиатрического отделения одной из закрытых дач, хотя подслушивающее устройство у него весьма профессиональное, буркнул капитан. Этот человек из разведки, шпионская морда. Значит, он не врет, что он из Интерпола, предположил Серж. Или из МИ-6, рассмеялся Барзанов. Я в а ф г а н е подобные штуки видел. Мне не нравится все это, отрезала Селена. Я в ванну. Мне завтра рано вставать. Извините, капитан. Ничего, могу пошоркать спинку, Селена. Улыбнулся Борзунов. Как-нибудь на море. Рассмеялась жена Сержа и пошла в ванну. Есть у меня кое какие версии всего этого бардака, усмехнулся Барзунов и посмотрел в след селения. Может еще по чаю, строго сказал Серж, р е в н у я супругу. Можно, тем более что я еще и не пил и пирог ваш не пробовал, улыбнулся капитан. Извини, брат, задумался. Ты угощайся, а я пока дорисую тебе дружеский шарж на этого типа. Красивая у тебя жена, Сержик. А давай рисуй, потом я уйду. Как только этот хмыль усатый лично нарисуется, сразу звоните мне. Я представлюсь твоим школьным п р и я т е л е м посмотрю, как он отреагирует на реального пацана. Да и скажи ему, что участковый, которому звонила Селена, поднял вас на смех, поругай его, мол, тот еще ублюдок. Точно, черт, он ведь все слышал, как моя жена звонила в полицейский участок, вскрикнул Серж и испугался. Ему же хуже, пусть знает, что теперь его физиономия под пристальным вниманием русской полиции. Рассмеялся Барзунов. Спасибо тебе, Саша, ты реальный советский мент. Улыбнулся Серж, хотя тот еще нахал. Ладно, не ревнуй, Отелло. Кстати, профан, чуть не забыл. К моему завтрашнему визиту купите побольше пива, бутылку водки и перекусить чего-нибудь для оперативной работы, разумеется. Ладно, брат, все просто блеск. Купим, конечно, ответил Серж. О, еще Томасу этому р э п и д о с у скажешь, что пистолет вначале сам упал на пол. А потом ты решил ночью его выбросить мусорку. Я же старый опер сержик, признаюсь, схожу в отпуск и расстанусь с внутренними органами. Надоело, пора и мне заводить семью. Время не ждет, как говорили покорители Аляски. Усе по коням. Барзунов доел свой кусок пирога, сунул фальшивый револьвер в карман куртки. и покинул квартиру старых друзей. Капитан б а р з у н о в быстро шел по вечернему бульвару, освещенному редкими мерцающими фонарями, и размышлял о странном знакомом Сержа. Страшная догадка яркой вспышкой просветила его мозг. Он вспомнил свой недавний сон. Прошлой ночью ему приснилась мерзкая пакостная старушка. которая в который раз пыталась накормить его своим заколдованным ароматным супом. Юный мальчик Саша Барзунов помог донести е й покупки до частного сектора. Это были разнообразные овощи и пряности, а она пригласила его в гости. Зачем он послушался старую женщину и вошел в ее дом? Ему предложили необычные тапочки. которых стало удобно и приятно передвигаться по ослепительно отшлифованным зеленым полам, изготовленным из плиток оникса. Тапочки сами предложили себя чудеса. В роскошном и просторном зале на лавках сидели горбатые девочки и мальчики с огромными носами и ели этот мерзкий суп, сваренный на каких-то травах. Старушка преподнесла тарелку супа и Саши, но он усилием воли в ы п л е с н у л содержимое тарелки в лицо старушке и бросился бежать из страшного дома. Заколдованные крысы долго преследовали его по замкнутому пространству замка, да именно старого феодального замка с множеством гибеленов на стенах и золотой посуды на столах. К счастью ему удалось выпрыгнуть из навязчивых тапочек, сегнуть рыбкой в открытое окно и дать х о р о ш е г о о д е р у Длинные кослявые т руки старухи потянулись за мальчиком. Старуха не смогла догнать его, ведь ее глаза были залиты супом сон травой. Саша пообещал себе вернуться и расправиться с ведьмой, чтобы освободить маленьких пленников. заколдованного дома. Такие сны капитану снились всегда накануне странных, а иногда и смертельно опасных расследований. Барзанов улыбнулся, поправил тяжелый пистолет в кобуре под правой подмышкой и продолжил свой путь. Холодок пробежал по позвонкам и поднялся кожи головы. Это была боевая дрожь. необходимая на войне реакция психики.